Глава 13 Александр какое-то время просидел в выделенных специально для него покоях и все это время не переставал удивляться происходящему вокруг. «Взять ту же мебель. Примерно такую же могут позволить себе лишь представители богатейших родов империи. Примерно». Ведь даже в императорском дворце столы, диваны, стулья и шкафы на порядок были ниже качеством. Впрочем, цесаревич уже знает, что его отец любит покупать мебель у Булатова. Но раньше он думал, что Булатов продает императору все самое лучшее. Но оказалось, лучшее граф оставляет себе, а на продажу уставляет то, что не пригодилось. Но еще больше Александр удивился после экскурсии по землям. Ему показали порт, и там он смог немного пообщаться с Леонидом. Правда, начальник порта сослался на высокую загруженность и вскоре откланялся, так что цесаревич продолжил экскурсию в компании гвардейцев. Они подробно отвечали на все вопросы, и только когда речь касалась птиц, почему-то замолкали и осторожно косились на небо. А еще в экскурсии принимал непосредственное участие гусь. Александр так и не понял, зачем это все. А гвардейцы ничего по этому поводу не уточняли. Просто сказали, что этот гусь всегда присутствует во время всех экскурсий. И никто на него пока не жаловался. Далее цесаревича отвезли в промышленный городок, показали производство консервов и дали попробовать новую продукцию, от которой он остался в восторге. Конечно, это не та говяжья тушенка, которую он попробовал там, в подвале мэрии, но все равно очень даже неплохо. Также Александру показали школу, и там тоже оставалось лишь удивляться. Внутри все стены обвешаны украшениями и картинами. Всюду можно встретить настоящие произведения искусства, статуи, фрески. Хрустальные люстры свисают с потолка. В классах резная мебель из иномерных материалов. Ученики ходят в дорогой форме. При этом, насколько цесаревич мог заметить, общаются в основном об учебе. Значит, они вовлечены в учебный процесс, что очень несвойственно для детей аристократов. Правда, потом Александру сообщили, что это дети крестьян, что повергло бедолагу в шок. Он слышал об этом от разведки, но был уверен, что это какая-то ошибка, или же дети крестьян учатся в других корпусах попроще. Но нет, здесь все равны, таково главное правило этого учебного заведения. Цесаревич посмотрел сады, сходил в винный погреб, заглянул в несколько деревень, и у него остались лишь положительные воспоминания. Графство процветает, и Александр даже не думал, что в империи есть такие спокойные и развитые места. И это при учете, что кругом враги, а Архангельские вовсе поглотили боевые действия. Рядом Северодвинск, в котором тоже не все хорошо, И некоторые аристократы из-за этого даже эвакуировали своих приближенных и основные производства подальше в другие княжества. А Булатов сидит здесь и складывается впечатление, что все происходящее вокруг никак его не задевает. Александр вернулся в свои покои и достал планшет, который ему подарили люди Булатова. Он уже установил все необходимые программы и получил доступ к внутренней имперской сети. Потому мог просматривать отчеты разведки. Так, например, цесаревич знал, что в империи появились башни демонов. Он уже видел одну из них лично на окраине владений Михаила. Вот только она отличается от остальных. Ведь эта башня крупнее, выше и выглядит куда более устрашающе. Вот только из других башен выходят отряды демонов, нападают на всех подряд и опустошают земли. А у Булатова все никак как у людей. Его башня или оказалась мирной, или демоны там просто мудрее. Потому из этой самой крупной башни не выбралась ни одна тварь, и никто не понимает, почему так. Почти никто не понимает. Александр, например, уже познакомился с Булатовым достаточно, и потому даже немного сочувствует демонам, которым не повезло очутиться здесь». Ну когда уже? недовольно прогундел Нургал. Да сам не знаю, пожал я плечами. Даже немного досадно смотреть на столь величественное строение, понимая, что в его стенах скрываются какие-то слабаки или трусы. Пару часов Ванессы бели по башне, пытаясь заставить демонов перейти к необдуманным действиям. Но они оказались умнее и просто закрыли все проходы и окна. Я же все это время доставал из памяти знания о демонах и их магии. Пытался подключиться к башне и собрать хоть какую-нибудь информацию. В итоге стало ясно, что этот доминион не несет в себе великой беды. Предположения оказались верны. Это лишь охотничья башня, и она не рассчитана на захват обширных территорий. А значит, демоны там откровенно слабы. И с ними справится даже оружие этого мира. Впрочем, это видно по кадрам из других уголков Империи. Войска вполне могут противостоять ордам демонов, пусть и не без потерь. Хотя никто пока еще не пытался проникнуть в башню. Вот там будет значительно сложнее, ведь демоны находятся на своей территории, внутри укреплений, сплошь пропитанных инфернальными силами. Несколько раз демоны пытались высылать то ли диверсионные, то ли разведывательные воздушные отряды. Но если в первый раз я позволил оставить одного в живых, чтобы рассказал остальным, как у нас тут хорошо, то теперь ни один демон не смог вернуться в башню. Всех заклевали и облили кислотой, стоило им удалиться на расстояние свыше километра. Куда больше меня волнует то, что происходит в городе. Силы империи не смогли оттянуть армию от Северодвинска, ведь иномирцы перешли в наступление по всему фронту так что там сейчас каждый боец на счету. Да и персы не стали стоять на месте и решили усилить натиск. Ксерокс подумал, что это прекрасная возможность урвать свое и воспользовался проблемами внутри Империи. Правда, я звонил Коганову, но он почему-то наотрез отказался от моей помощи. Думал послать к нему кого-нибудь в качестве поддержки, но нет. Гордый держится отлично и на их участке фронт не продавить. Или Коганов просто так сказал, чтобы я не приезжал? «Может, попробуем скрыть ворота?» Черномору тоже надоело ждать, когда демоны сами выйдут из башни. «А то мы так все снаряды потратим». «Нет, пока рано», — помотал головой. «Нужно немного подготовиться». «И что, будем продолжать обстрел?» — вздохнул старик. «Конечно». Но ты прав. Снаряды для ванес дороговато обходятся. Давай подтянем сюда персидские пушки. Пусть молодые потренируются на них. Как по мне, это прекрасная мысль. Все же для персидских пушек у нас хватит снарядов, чтобы неделями осыпать ими башню. Заодно тренировка для артиллеристов, пусть и не на лучших орудиях. — А мы что, вот так просто будем стоять? Бойцы так у Вальдировой расстроились, а теперь вот эта башня. У Вальдировой? Уже забыл про баронессу. Насколько помню, в нарушение мирного договора на нее напали Гришановы. ну начал объяснять Черномор, но и остановил его. Ладно, не надо, я понял. Вспомнил, что вместе с отрядом бойцов я отправил к девушке Нургала и замотивированного барона Махалова. Видимо, эти двое сами справились с атакой наемников. «Может, хоть на их нападем», — предложил старик. А я посмотрел на собравшихся вокруг гвардейцев. По их взглядам сразу понятно, насколько они рвутся в бой. В последнее время в графстве стало слишком спокойно, и они уже устали от бессмысленных тренировок. Раньше приходилось постоянно сражаться. Врагов хватало на всех. Да, они получали серьезные раны. Да, им было страшно и больно. И, судя по всему, мои бойцы привыкли всегда быть на волоске от смерти. Даже серьезные и опасные тренировки не дают такого адреналинового заряда, как настоящий реальный бой с врагом Булатовых или Империи. Нет, Гришановых оставим на потом. Можно даже обратиться к Леониду. Все же именно он выступал гарантом соблюдения договора о ненападении. Но пока не буду этого делать. Есть более срочные дела». «Оставь в оцеплении пару сотен человек. Пусть отстреливают у любых демонов, кто решит покинуть башню». «Остальные...» — с надеждой в голосе уточнил старик, а бойцы, стоящие вокруг, придвинулись на шаг ближе. «Остальные поедут в Архангельск». Не успел закончить мысль. Меня перебила громогласная «Ура!». «Надо будет потом провести беседу с бойцами, что подслушивать начальство нехорошо». К нынешнему моменту неразбериха в городе закончилась, и теперь началась вполне нормальная бойня. Отряды иномирцев заняли позиции и обороняются в нескольких кварталах города. Наемники захватили несколько районов и полят по всем подряд оттуда. А еще имперские войска до сих пор не смогли разрушить городскую ратушу. Там закрепились сектанты, и просто разбомбить здание не выйдет. Возможно, они ждут эвакуацию и сейчас прикрываются заложниками, транслируя это на весь мир. Сам я пока отправился в штаб, чтобы лично контролировать зачистку окраин города. Для этой операции выделил несколько отрядов голубей под предводительством Курлыка. Бородатый и еще пара сотен пернатых остались дежурить у башни на случай появления новых разведчиков. Можно было оставить все эти проблемы на имперских солдат, Но если противостояние затянется, от города останутся только одни руины. А там не только моя недвижимость, в которую я уже вложил немало денег. Там мирные люди. И сейчас они погибают ни за что. Их уводят в плен и на мирцы. Их убивают беспринципные наемники, что приехали сюда со всех уголков планеты. Пятый отряд к высадке готов! отчитался один из операторов. Ожидайте! отозвался другой в зоне высадки замаскированные позиции наемников подрыв через три две одну на экране сверкнула вспышка и по кадрам стало понятно что голуби использовали взрывной артефакт очень уж мощно что-то взорвалось есть попадание в склад боеприпасов радостно воскликнул оператор боевых голубей начинайте высадку съемка велась с большой высоты. И голубь постоянно вертел камерой, показывая операторам те или иные интересные участки. Иногда изображение переключалось на черно-белое в тепловизионном спектре, чтобы подсветить позиции врага. Постепенно в штабе становилось все оживленнее. Ведь с каждой минутой наших отрядов в городе становилось только больше. Они вихрем налетали на врага, расправлялись с опытными наемниками без капли жалости и сразу отправлялись на зачистку следующих целей. Пленных взяли всего несколько человек, а остальные мне не нужны. Так что у моих бойцов в этом плане полностью развязаны руки. Ничего их не сдерживает. Уже за первые полчаса нам удалось уничтожить больше сотни наемников, и отряды стали продвигаться вглубь города. Все эти действия координировались с имперцами, так что недопонимания не вышло. Оказалось, что не только наши бойцы решили помочь. Гвардия нескольких аристократов также отправилась для уничтожения неизвестных захватчиков. Но самое главное не то, что мои бойцы уничтожают наемников. Они помогают гражданским эвакуироваться подальше от боевых действий, отводят во временные лагеря для беженцев и кормят людей продукцией наших консервных заводов. Жора был прав. Консервированные продукты действительно станут золотой жилой. Ведь уже сейчас тушеная свинина и говядина от Булатовского завода стала любимой пищей для десятков и сотен тысяч перепуганных людей. Обычная квартира, где-то на окраине Архангельска. Прогремел взрыв, и мужчина, одетый в одни лишь свободные трусы, с недовольным видом подошел к окну после чего закрыл плотные шторы и вернулся к телевизору. Там как раз транслировались новости. Впрочем, новости сейчас транслировались по всем каналам, так что выбор был невелик. «Мы ведем прямое включение возле здания городской мэрии», быстро проговорил журналист. Сам он находился в студии, но на экране показывались кадры с происходящим вокруг здания. «Э -э, лучше бы эту вашу мэрию снесли. Давно пора». — проборчал мужик и открыл пиво, а после переключил на другой телеканал. «Ваша империя слаба!» Здесь уже было куда интереснее, так как по новостям показывали лица каких-то сектантов. «Мы легко захватили вашу городскую ратушу и самого мэра. Но также здесь находятся две тысячи пленных!» «Ну и уроды!» — помотал головой мужчина, разглядев эти страшные лица испещрённые черными прожилками вен. «Хотя очень похожи на местных. Образцовые сотрудники мэрии города!» <сёк> Мужик очень любил разговаривать с телевизором и особенно отпускать шутки про тех, кого видит на экране. «Мы готовы обсудить обмен», тем временем на экране продолжал вещать сектант, а журналист не смел даже вставлять свои комментарии на этот счет. «Мы отпустим этих жалких, ничтожных людей», «Беспокойно уйдем. Но есть одно условие». «Ну, говори свое условие, придурок!» — не выдержал мужик. «Бабу, наверное, хочешь. Так посмотри на свое лицо. Никто такое условие выполнить не сможет. Хе-хе-хе». «Мое условие?» — продолжил сектант. Балатов. Он должен прийти к нам и сдаться. На этом вещание резко прервалось, и некоторое время ведущий не мог найти слов для комментариев. «Да не, Никогда аристократишка не будет рисковать собой ради каких-то простолюдинов», — отмахнулся мужик. Впрочем, все остальные тоже скептически отнеслись к возможности обменять графа на всего две тысячи человек. Мужик продолжил переключать телеканалы, и везде говорили про то, что Латов оказался в очень плохом положении. Ведь в любом случае ему придется как-то выкручиваться, и вскоре он потеряет или репутацию, или жизнь. Но второе крайне маловероятно, ведь никакой здравомыслящий человек не пойдет сдаваться этим безумцам. «На связи граф Булатов!» — мужик остановил переключение каналов, стоило услышать выкрик ведущего. «Он позвонил в нашу телекомпанию и предложил эксклюзивное интервью». Ведущий не стал говорить, что позвонил Булатов уже несколько минут назад. Просто сначала ему нужно было договориться о максимально выгодных условиях сотрудничества этой телекомпании с одним небольшим, но стремительно развивающимся метеобюро. Господин Булатов, вы ведь уже слышали об ультиматуме, который выставили террористы, обратился к графу, одетый с иголочки молодой мужчина. А как вы думаете? усмехнулся Михаил. Почему бы я еще стал вам звонить? Действительно, осекся ведущий. И все же. «Вы решились сдаться террористам в обмен на две тысячи невинных жизней!» — усмехнулся он, понимая, что графу теперь придется выдумывать хоть какой-то ответ. «Пф, как же! Все аристократы одинаковые!» — воскликнул телезритель. «Ну, вообще да!» — ответил Михаил, не задумываясь. «Для этого и позвонил вам. Так и передайте им, что я готов отправиться прямо сейчас». «Опа!» — удивился мужик и открыл следующую банку пива. «Я же говорил, что Булатов крутой мужик. Выпью за добряка. Жалко его». Он приложился к банке и продолжил переключать каналы. В новостных передачах началась самая настоящая буря. Ведущие обсуждали храбрость аристократов из Российской империи. Кто-то сообщал, что из здания мэрии сразу выпустили 250 человек, а где-то даже похвалили Булатова лично. Спустя всего полчаса Михаил действительно прибыл к зданию мэрии, и там встретился с журналистами. Тот район уже оцепели имперские силы, потому они смогли перемещаться спокойно. Да и боевые действия в центре города сошли на нет после такого заявления графа. «И все же, у вас есть какой-то план? Вы не боитесь оказаться в плену у террористов? Они ведь могут вас убить?» Вопросы сыпались на графа со всех сторон, Но выглядел он спокойным. «Это мой долг», — пожал плечами Булатов. «Так должен поступать каждый аристократ». «Но почему именно вы?» «Что вы сделали этим террористам? Что они просят именно вас? Вы как-то связаны с этими людьми? Расскажите общественности, как вы замешаны в происходящем в городе? Цесаревича захватили по вашей вине». Толпа журналистов буквально взорвалась. Пинографа посыпались десятки вопросов. И мужик, который смотрел в это время телевизор, был уверен, что Булатов просто развернется и уйдет. Но нет, он снова смог всех удивить. Спокойно выслушав все вопросы, Михаил дождался, когда журналисты затихнут, и продолжил: Я, лекарь. Мое призвание спасать людей. Двери моего графства всегда открыты для беженцев. Мы помогаем им в трудную минуту. А еще у нас есть приют для сирот. «Школа и детский сад». Он тяжело вздохнул и нахмурился. «Возможно, моим врагам это не нравится. Вот они и решили разобраться со мной таким образом». «Не, ну вот это мужик». Мужик поставил пиво на пол и захлопал в ладоши. «Вот это уважаю. Нет, бы помогли ему, уроды. Он же с собой жертвует ради людей». Мужчина снова взял в руки пиво и стал недовольно бурчать себе под нос. Какие все-таки плохие все, и какой хороший Булатов. Буду теперь только его тушенку покупать. Господин, а может, не надо все-таки? Отцепим периметр, отправим штурмовые группы. Вряд ли они успеют убить хотя бы одного. В очередной раз предложил мне командир отряда бывших горных. А теперь очень гордых гвардейцев рода Булатовых. «Ой, да успокойся ты!» — отмахнулся я. «Зачем так рисковать?» Остановился и осмотрел свой конвой. Проводить меня отправились десять лучших бойцов в отличной экипировке. У каждого навороченный и усиленный артефактами автомат, на поясе зачарованные мечи, за спиной щиты. Доспехи тоже совсем непростые. Каждая бронепластина изнутри покрыта усиливающими рунами. Плюс тела этих бойцов немного изменены для выполнения наиболее тяжелых задач. «Погоди!» — прищурился я. «Ты что думаешь, я туда умирать иду? Или хочешь сказать, я не справлюсь с этими отбросами?» Вместе с отрядом гвардейцев провожать меня отправилась Вика. И если бойцы выглядели напряженными, то моя жена просто разглядывала красоты города. Сожженные танки, обломки самолетов. Воронки от взрывов прямо на главной улице Архангельска. «Ни в коем случае!» — запротестовал боец. «Он уже видел, на что я способен, потому я и удивился его осторожности. Я просто хотел сказать, что на это здание смотрят сотни камер и журналистов, как бы ничего лишнего не сняли». «И то верно», — задумался я. «Передай Фильку, чтобы поднимал туман. А когда поймешь, что меня там начали убивать...» запускает дымовые шашки вокруг здания. «Вас понял», — вытянулся по струнке командир. «Разрешите приступить к подготовке?» «Разрешаю», — махнул Яркой. «Дальше сам доберусь. Бедите уже». «Давай там, разберись с ними», — помахала мне ручкой Вика. «А я пока суккубов поищу. Не доверяю я этим тварям». «Хорошо», — кивнул ей и задумался. «А чего она так суккубов ищет?» И какой шанс, что они там и правда есть? Не, бред ведь! видимо, размышлял я вслух. Или Курлык научился читать мысли. «Думаешь так?» «Врррррр!» — развел крыльями пернатый. «Не, ну если вдруг найдутся инкубы, то я лично эту башню разберу». Фу, какая же гадость! И как голубю такое в голову пришло? Или он что-то знает? Но уточнить у него не успел. Курлык взмахнул крыльями и, оставив мне пищи для размышлений, куда-то улетел. Вот же гад пернатый. все таки как интересно получается. Только сбежал отсюда, и почти сразу пришлось возвращаться. Не могли поговорить со мной, пока я был тут? Впрочем, они ведь не знали. Вопрос только, с какой целью меня вызвали сейчас. Или они все же смогли узнать, что именно я спас Царевича, Или решили завершить начатое? Ведь изначально эта ловушка предназначалась мне. Хотя, скорее всего, первое. Ведь во время эвакуации Александра враги не могли не заметить мой личный самолет. Такой в Архангельске только у меня. Да и гербы, изображенные на борту и крыльях, могут о многом сказать. В любом случае, вариант неплохой. Смогу посмотреть на врагов поближе. Попаду прямо в их логово и не придется пробиваться к ним с боем. Интересно только, откуда у них две тысячи пленных? Я когда уходил, всех с собой забрал. Да и имперские войска уже навели порядок вокруг здания, а также эвакуировали мирное население. Скорее всего, ритуальщики привели новых жертв через подземные туннели. Курлык уже смог проникнуть туда, но не разобрался в этих лабиринтах так быстро. Непонятно, что куда ведет. Но даже так неясно, почему они просто не ушли и решили основать здесь временную базу. Если подумать, то, скорее всего, маги решили остаться около подготовленного ритуального круга. Такие вещи не создаются за пять минут и требуют немало ресурсов, так что их здесь держит только жадность. Подошел к дверям и остановился. А что делать? Она вряд ли нормально откроется, так как цесаревич вынес ее вместе с дверным косяком но ее поставили обратно, для красоты, и наложили сдерживающие заклинания и ловушки. Правда, это никак не помешало мне вежливо постучать. За дверью послышались удаляющиеся шаги, и на минуту все затихло. Но вскоре я снова услышал шаги. На этот раз ко входу бежала целая толпа людей. Одна ловушка за другой начали отключаться, и совсем скоро дверь отодвинули в сторону. Мужчины и старики с вродливыми лицами, облаченные в мантии и вооруженные короткими изогнутыми кинжалами, сразу обступили меня со всех сторон, после чего один из них грубо подтолкнул меня в спину. Ладно, не буду пока возражать. Все же я пришел на смерть, и пусть они дальше так думают. Тебе конец! хидно улыбнулся какой-то маг. Зачем он это сказал? Не могу знать но испуг ему все же продемонстрировал. Магу это явно понравилось, так что скал его стал еще шире. «Что вы делаете?» — испуганно закричал я и попытался отшатнуться от мага. Но меня тут же схватили его товарищи, и он приступил к своей работе. «Эта ритуальная метка заблокирует твой дар». Он провел рукой, и на моей шее появилось что-то вроде татуировки с изображением шипастой лозы. Это ослабит твое тело. Ну и добавим макавы. кавы. — Но зачем это все? — удивился я. — Тот, к кому вы меня ведете слабее меня, вы боитесь за его жизнь? — Что? — Ты ничтожен по сравнению с владыкой Корнелюсом. Его мощь велика, и тебе не хватит сознания, чтобы представить, насколько он могущественен, — заорал маг. «А, значит, это вы меня боитесь, раз начали наносить свои метки. Все так?» «Уведите его!» Магу явно не понравились мои вопросы. «Ну ты скажи, зачем все это?» Послушники посмотрели на мага, но тот зарычал что-то невнятное, и они поспешили выполнить предыдущий приказ. Так что уже через минуту меня завели в комнату мэра. К сожалению, самого Гушина на месте не оказалось. Даже не представляю. Оставили его в живых. Или он стал очередной жертвой в череде ритуалов. Впрочем, плевать. Мэр был настолько немощным и бесполезным, что о нем не хочется даже думать. Искать его я точно не собираюсь. А если попадется на пути, значит умрет от моей руки. Быстро огляделся по сторонам и спокойно выдохнул. По центру комнаты под ковром размещен стандартный ритуальный круг. Я даже знаю, что он должен делать. У стен стоят ритуальные маги и готовятся к его активации, а у окна, скрестив руки за спиной, стоит, видимо, тот самый Карнелиус. Вычислить его нетрудно, так как у него самая мощная аура среди всех присутствующих. Некоторое время главный ритуальщик разглядывал пейзажи за окном, но когда меня завели в центр комнаты, все же соизволил обернуться. Особенно, когда его слуги попытались поставить меня на колени, но у них ничего не получилось. «Господин Блатов», — ехидно улыбнулся он. «Не ожидал от вас такой глупости». Корнелюс подошел ближе, осматривая меня с ног до головы, после чего скривился. «Еще бы, ведь сканирование показало ему, что я ближе к седьмому рангу, да и то с натяжкой». «Не скажу, что эта встреча приятна мне». Вы слишком мелкая пешка, чтобы затевать такие сложные действия. Но их затеяли. Можете гордиться собой. Теперь ваша смерть будет иметь хоть какой-то смысл. — Смерть? — мой голос задрожал. — Но ведь я думал, что вы просто захватите меня в плен. — Корнелюс рассмеялся, да и остальные уродцы заулыбались. «Зачем нам такой пленник?» «А зачем вы напали на город?» — попытался добыть хоть какую-нибудь информацию. Вся это неважно. Ты идет. Нам пришлось подписать несколько контрактов с демонами, чтобы навредить тебе на...» Корнелёс тяжело вздохнул. «А «Да кто бы мог подумать, что ты действительно придёшь? Столько сил потрачено впустую!» Да ведь можно было просто захватить людей и шантажом выманить тебя, куда нам нужно. «Но ведь это бесчеловечно!» — возмутился я. «Это простые мирные люди. Они ни в чем не виноваты». «Вот об этом я и говорю», — он снова окинул меня взглядом, полным презрения. «У тебя слишком слаб дух и слишком доброе сердце». Это не черта правителя и не черта аристократа. Потому твоя судьба — бесчестно сгинуть в великом ритуале и принести пользу нам». От его слов остальные маги гордо расправили плечи. Оно и понятно, ведь для них доброта и сострадание — это признак слабости. Тогда как у этих людей подобных недугов явно нет. — А знаешь главную причину, почему ты здесь? — спустя минуту сказал мне Корнелиус. — Ты украл наше. — Твое? — уточнил. — Наше. Вы я далеко не самый главный в Ордене, — нахмурился он. Правда, понять, что он нахмурился, оказалось довольно сложно. В их Ордене не принято носить на лице брови. — О, классно. А что за орден кстати... «Не твоего ума дело, не немощный слезняк! Ты украл наших лекарей! Ты украл целительскую энергию!» «А? Энергию?» — не понял я. «Не помню такого». «Сейчас вспомнишь», — оскалился он и жестом приказал своим подчиненным привести меня на ритуал. Двое послушников подхватили меня под руки, другие смахнули ковер, и меня разместили ровно в центре ритуального круга после чего маги отошли подальше, и круг активировался. Надо мной сверкнул купол. Руны начали мерцать и подниматься в воздух. Я же смотрел на все это и пытался разобраться в принципах работы заклинания. Но затем случайно перевел взгляд на магов, что стояли и удивленно переглядывались между собой. «А, точно! Мне же должно быть больно!» «Нет! Какие страдания! За что мне это?» Упал и затрясся всем телом. Тут главное не переиграть, а то, если начну кататься по полу и выкачусь за пределы круга, меня не поймут, ведь, по их мнению, он непроницаем, да и я должен быть парализован. Маги сразу расслабились и заулыбались, а я спокойно продолжил изучать их ритуал. Нет, его предназначение было ясно сразу. Этот магический круг должен вытягивать из меня жизненную силу и при необходимости передавать ее кому-то другому. Неплохой круг, надо сказать, ведь у него есть дополнительная возможность зарядки энергетических кристаллов. Сразу вспомнились темные лекари, с которыми я познакомился в первые дни появления в этом мире. Но нет, здесь совершенно другие принципы. Это круг передачи жизни, Балатов». Карнелиус подошел ближе, чтобы понаблюдать за моими мучениями. «Он может вытянуть все силы из любого, но целительская энергия самая вкусная». Он разве что глаза не закатил от предвкушения, но вскоре взял себя в руки и повернулся к послушникам. «Приведите сюда Ретаруса!» «Ну, его не привели, а принесли». Ритарус оказался слишком старым, чтобы передвигаться самостоятельно. Его усадили в кресло, расположенное неподалеку, ровно там, где стояла метка передачи энергии. «Не бойтесь, Ритарус!» — к старику подошел главный маг и встал на колено. «Скоро вам станет немного легче». «Вы хотите с моей помощью вернуть ему молодость?» — прокричал я, не переставая корчиться от боли. молодость «Глупец! Чтобы вернуть ему молодость, нужна сотня таких, как ты!» «Он стар, очень стар. Пусть его статус в Ордене невелик, но он занимает свою должность очень давно». «Ладно, раз не хватит, значит, могу не сдержаться». Маги снова заняли свои места и продолжили наблюдать за ритуалом. Купол вокруг меня сверкал все ярче а в сторону старика потянулась нить из жизненной энергии. Она впилась в его тело, от чего он охнул, а я постепенно усиливал напор. Круг пытался забрать энергию насильно, но я решил взять поток под контроль. Так что жизнь хлынула даже быстрее, чем того ожидали создатели ритуала. Они с удивлением уставились на старика, и кто-то даже вскрикнул, когда тот пошевелился. «Невозможно! Сколько же в нем силы!» — воскликнул один из них. Старик тем временем заметно посвежал, а морщины на его руках начали разглаживаться. «Ни в одном живом человеке не может быть столько жизни!» — прокричал другой маг. «Ритарус помолодел уже на пять сотен лет, не меньше! Это уникально!» Спустя всего минуту старик подскочил со своего места и посмотрел на свои руки. «Невозможно!» — воскликнул Ритарус. Как это всего одна жертва? Он посмотрел на меня, а я сразу спрятал довольную улыбку и продолжил корчиться от боли. Я благодарен тебе за жертву ничтожный. Благодаря ей я снова могу продолжить служение. Он расхохотался. Остальные с упоением наблюдали за тем, как прямо на глазах помолодел их товарищ. Но в какой-то момент старик прекратил хохотать и теперь с испугом посмотрел в мою сторону. «Прекратить ритуал!» — закричал он. «Что такое, господин Ритарус?» — подскочил к нему Корнелиус. «Зачем?» «Прекратить!» — кричал Ритарус. «Но...» Договорить Корнелиус не успел. Недавний старик стал уменьшаться в размерах, да так, что его одежда повисла на нем словно мешок, после чего он мгновенно обратился в прах. А спустя пару мгновений на месте, где недавно проводил омолаживающие процедуры старик, сверкнула яркая зеленая вспышка. Огромное количество энергии жизни вырвалось на свободу и сбило магов с ног, но к этому моменту я вытянул руку вперед и за секунды собрал свою энергию обратно. «Невозможно!» — снова удивленно проговорил Корнелиус, глядя на меня. «Как такое могло произойти?» А я разорвал оковы и смахнул себя рукой татуировки, после чего пнул по защитному куполу, чего он разлетелся на тысячи искр. «Но ведь круг нерушим!» — послышался чей-то голос. «Нерушим, если составить его правильно», — развел ее руками и напитал их силой. «Схватить его! Уничтожить!» — первым в себя пришел Корнелиус. «Не дайте ему уйти!» «Да я и не собирался!» «А теперь, щенки, я покажу вам настоящий ритуал очищения. Очищение этого мира от грязи вроде вас!» Младший послушник Феба сбежал со всех ног по темным подземным коридорам и даже ни разу не обернулся. Он служит ордену всего 150 лет и за такой короткий срок успел повидать многое. Но даже так произошедшее вызвало в нем панический страх. За эти годы он смог стать свидетелем ужасных вещей. Сам принимал участие в жертвоприношениях и сборе мяса. Для него это всегда было любимым занятием. Все во благо Ордена. Сколько было великих слов и еще более великих свершений за эти годы. Какие они творили ритуалы каких сильных личностей ломали и превращали в скулящих рабов, стирали сознание уничтожали саму личность своих жертв. Ритуалы — великая мощь. Сильнее в этом мире нет ничего. По крайней мере, Фебос думал так до сегодняшнего дня. Но буквально час назад он стал свидетелем того, как великий учитель получает люлей от какого-то простого лекаря. А другого старца этот лекарь запитал так, что тот обратился прахом. Его жизненный цикл попросту обнулился, хотя такое невозможно даже теоретически. Но Фиабас смог сбежать из того ада. Лишь благодаря своей исключительной хитрости и сноровке он смог вырваться из лап этого монстра и теперь летит со всех ног, чтобы рассказать о случившемся старейшинам. Хитрость заключалась в том, что он сбежал сразу, как только началось сражение. Но об этом старейшинам знать не обязательно. Все равно свидетелей там, скорее всего, не осталось. Теперь надо бежать как можно быстрее, хотя в любом случае догнать Фебоса не выйдет, ведь он отлично знает все эти подземные коридоры, да и догонять его никто не собирается. Ведь Фебос так припугался, что не заметил одну деталь. В его капюшоне прекрасно устроился голубь. Пернатому не привыкать, ведь не так давно ему пришлось вцепиться к хвосту реактивного самолета, А путешествие в теплом уютном капюшоне намного приятнее.